Глава 8. После прохождения месячной стажировки в учебной воинской части, в самый разгар лета, Николай Захаров прибыл наконец в расположение полка фронтовой истребительной авиации. Встретили его не очень-то приветливо. Постоянно хмурый командир полка майор Ковальчук и особенно камеск, носивший знаменитую фамилию Лещенко, вроде бы и не были рады пополнению своих рядов. Полк вместе со всей армией отступал под напором превосходящих сил противника. Постоянно, через каждые 5-6 дней приходилось менять дислокацию фронтового аэродрома, все дальше уходя на восток. Помимо всего прочего, это создавало массу трудностей для вспомогательных технических структур, не говоря уж о постоянной нервотрепке командного состава. Первые вылеты младшего лейтенанта лишь условно можно было назвать боевыми. Он остерегался ввязываться в воздушные разборки с немецкими летчиками, а лишь продолжал восстанавливать и совершенствовать навыки своего пилотирования. Это не могло остаться незамеченным. Что интеллигент, наложив штаны со страху, после возвращения с очередного задания по-хамски спросил Камаск. Обида обожгла Николая, но он не стал ничего объяснять, а лишь сумрачно опустил голову. Такое заявление казалось ему крайне несправедливым, но у Лещенко были свои резоны. Уже потом, многократно побывав в разнообразных боевых ситуациях, Николай понял, что его непосредственный командир храбрый и отчаянный человек, но весьма посредственный летчик. Результатом неумелых атак были не только многочисленные ранения самого пилота, но и еще большие повреждений его истребка. И этот факт иллюстрировался знаками отличия. На груди Лещенко было несколько нашивок, свидетельствующих о полученных ранениях, и лишь один орден Красной звезды. А вот грудь его подчиненного, помимо нашивок о ранениях, украшали два ордена. Недружелюбность командиров с лихвой компенсировалась за счет прикрепленного к его самолету отличного техника-механика и чудесного человека старшины Ивана Кузьмича Дёмина. Техническое состояние самолета обеспечивает не меньше половины успеха в воздушном бою, а оно у Кузьмича всегда было безупречным. Почти все однополчане именно так его и звали, Кузьмичу. А вот воспитанный молодой командир не решался фамильярничать. Помятуй о том, что старшина по возрасту был существенно старше. Ситуацию разрядил сам Кузьмич. Командир обратил обратился к Николаю: "Перестань официалничить". — Зови меня как все Кузьмичом, по-простому. А вы не обидитесь? Чего же здесь обижаться? Да на тебя вообще-то обижаться нельзя, ты ведь и муху не обидишь, лукаво улыбаясь, убеждал Иван Кузьмич. Правда, это только на земле, а там в воздухе ты герой, настоящий небесный воин. Последнее утверждение старшины, основываясь на недавнем событии. Николай сбил фашистского штурмовика. Немецкий самолет боражировал над колонной наших танков, отступающих на восток, изредка поливая их из своих пулеметов. Наверное, основная задача немца заключалась в сборе разведывательных данных, а безнаказанная стрельба по колонне являлась просто забавой сверхчеловека. Фашист был один, и Николай, быстро просчитав в уме его возможный манёвр, сходу, как на учебных занятиях, зашел ему в хвост и длинной очередью превратил вражеский самолет в падающий факел. Правда, при заходе ястребок младшего лейтенанта выполнил своеобразный малорадиусный кульбит, что тут же отозвалось болью в правом боку его командира и на губах выступила кровь. Боль эта вскоре прошла, но заставила серьезно задуматься о ней. При докладе после посадки о сбитом стервятнике Радость победы омрачилась холодной реакцией командования. Слов похвалы победитель не услышал, но если Ковальчук все же пожал ему руку, то Комес отвернулся с гаденькой улыбкой на лице. С каждым днем мнение младшего лейтенанта о своем непосредственном командире становилось все хуже и хуже. Другие пилоты полка, в основном такие же молодые лейтенанты, гораздо радушнее встретили весть о победе Николая в воздушном бою, но больше всех Радовался, конечно, его механик Кузьмич. Помимо выполнения ратного долга перед Родиной, имел он и сугубо личный счет к фашистам. Уже несколько месяцев не получал старшина никаких вести о своей семье, оказавшейся на территории, занятой врагом. Да и ранее из дома приходили лишь горестные известия. Уже многие мужчины их родни, дёминых, пали на полях сражений. Относительно успокоившись после воздушного боя и его последствий, Николай поделился с Иваном Кузьмечём своей тревогой, вызванной болью в груди, возникшей при выполнении фигуры высшего пилотажа. "Я в медицине не силен, — задумчиво рассуждал старшина. "Может, попробовать перетянуть живот да и всю грудь чем-то вроде бинтов, тогда все внутренности не будут дёргать, а останутся на своих местах даже при перегрузках, а? Давай попробуем". Достать привязочный материал для хозяйственного кузьмича особая проблема не составила. Он подошел к выполнению поставленной задачи ответственно и творчески. После нескольких не совсем удачных попыток появился лучший вариант некое подобие бандажа-жилетки, сшитые в несколько слоев из плотной парашютной ткани. Со спины этот бандаж стягивался крепкими стропами веревками Постоянное давление тугой стяжки создавало явный дискомфорт, но зато при крутых маневрах перегрузки приносились несравненно легче. Процесс привыкания к бандажу, который Николай стал называть жилеткой Кузьмича», прошел без особых сложностей, хотя и не очень быстро. После нескольких тестовых проверок наступил и реальный случай раскрыть преимущество этого бандажа. Произошло это в воздушном бою вблизи небольшой деревеньки у самого берега Волги. В поединке с мистер Шмитом Николай решился на очень крутую петлю, что и дало его истребку решающие преимущества. В результате уже через несколько секунд младший лейтенант Захаров праздновал очередную победу. Он, конечно, понимал, что полноправным соавтором этого успеха был его верный Кузьмич. Доложив после боя о своей победе, Николай рассказал и о жилетке Кузьмича. Однако реакция на полчан была совершенно неожиданной. Только смех, остроты, подковырки и все. Никакой серьезной заинтересованности. Соавторы этого изобретения недоумевали. Что тут скажешь, грустно рассуждал старшина Дёмин. Какие мы есть, такие и есть. Нам не до хитростей. Вообще отношения младшего лейтенанта со своим техником-механиком мало напоминали отношения командира с подчиненным. Это было дружеское сообщество, где старшим товарищем чаще выступал Иван Кузьмич. Был у Николая Захарова и другой явный доброжелатель. Им являлся комиссар полка, майор Марк Иосафович Чистовский. Пожилой человек, бывший штурман, он еще в Финскую войну получил тяжелое ранение, после чего его и хотели списать в честую. Однако, комунист с большим партийным стажем, сумел убедить высшее командование и остаться в армейском строю, правда, уже в качестве политработника. У стороннего наблюдателя могло сложиться впечатление, что комиссар практически не вмешивался в работу комсостава, а лишь наблюдал за ними. Да, он действительно редко высказывал свои мнения, но при этом однозначно добивался следования им. С одной стороны, Чистовский вроде бы проявлял доброжелательность и даже снисходительность, Но с другой, весь командный состав полка явно боялся его. Были у комиссара еще какие-то скрытые задачи в полку, и не только. Временами он покидал расположение своей части и какое-то время отсутствовал, участвуя, как говорили некоторые осведомленные офицеры, в неких проверках на стороне. Что же касается младшего лейтенанта Захарова, то у Марка Иосафовича Возникло к этому воспитанному и умному молодому человеку некое подобие отцовского чувства. Каждодневные встречи вне отступления не располагали к неформальному общению, но все же иногда ему удавалось побеседовать, поговорить по душам. Комиссара интересовало все, и Коляно детство, и учеба в университете, и битва под Москвой. Порой темы коротких бесед уходили далеко от насущного. Так один раз Марк Иосафович, Поинтересовался мнением Куля о поэзии Тютчева. В общем, младший лейтенант понимал, что в случае чрезвычайной ситуации командир не даст его в обиду. Тем временем положение наших войск становилось все тревожнее. Вот уже и берег великой русской реки отступать дальше некуда. Фронтовой аэродром истребительного полка, в котором воевал младший лейтенант Захаров, передислоцировали на противоположный берег Волги. Генерал Чистовский уверял, что это крайний рубеж, что здесь следует основательно закрепиться. Широкая река была хорошей защитой, но представляла собой опасную переправу через нее и людских резервов, и военной техники. Поэтому основной боевой задачей полка стало прикрытие с воздуха этой переправы, по которой постоянно наносили удары и вражеская артиллерия, и бомбардировочная авиация. В первые дни Сталинградской битвы Порой казалось, что в стыке двух огненных стихий образовалась гигантская адская мясорубка, выход из которой может быть только один смерть. За каждые сутки боев авиационный полк безвозвратно терял по несколько самолетов. Не только солдат, но и офицеров стало охватывать отчаяние. Безысходность происходящего очень ярко проявлялась в поведении коммаска Лещенко. Он и раньше никогда не отличался дружелюбием по отношению к своим подчиненным, но теперь стал просто агрессивным. Ты чего расселся в присутствии командира. Может, притомился с непривычки? привычки, заплетающимся языком задирался он к младшему лейтенанту Захарову: "Я тебе покажу еще, как советскую родину любить". "Что вы от меня хотите?" тихо произнес смертельно уставший лётчик. "Хочу? Да меня тошнит, чисто плюй паршивой от твоей вежливости". И опьянённый не только водкой, но и безнаказанностью Лещенко, замахнулся на Николая. Увернуться от пьяного комеска не составляло особого труда, но выносить глумление над собой уже не было никакой возможности. Николай резко выпрямился и кинулся прочь из своей землянки. Еще раньше, причем дважды, младший лейтенант Захаров обращался с просьбой к командиру полка перевести его в другую эскадрилью. Просьбы эти были выслушаны, но реакции на них не последовало. По крайней мере, Николай ее не ощутил. Теперь в безутешности своей он решил обратиться к комиссару. Сочувственному молодому человеку очень не хотелось использовать в своих личных целях его благосклонность, но иного выхода не было. "Расскажите мне все, Николай, поподробнее", спокойным тоном попросил майор Чистовский. Хотя он и так прекрасно знал сложившуюся в искодрилие ситуацию, только спокойно, без прикрас, Коля, стараясь быть максимально правдивым и объективным, все рассказал и про прошлые обиды, и про сегодняшний недостойный офицера поступок Камеска. Только не могу понять, чем я ему не угодил? Почему он так меня ненавидит? Эх, Николай, Николай. Это просто злобная зависть неудачника. К настоящему небесному воину. Только и всего. Комиссар помолчал какое-то время, а затем улыбнулся своими, впитавшими вековую грусть глазами. Ничего, вам я обещаю помочь. А вот что делать с Лещенко, никак не могу решить. Не понимает он слов человеческих.